Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава тридцатая. Дневник. Что-то я ничего не понимаю, прошептал Чен Бин. Что все это значит? Промолчав, Ю Хо перешел к другому надгробию и стер с него грязь. На надгробии была такая надпись «Имя Чу Сяунань, номер экзаменационного билета 86 05 75 04 221 703 11 24. Я всегда буду скучать по тебе», — надгробие установил житель Б, адрес деревня Чарс, дом номер 2. На фото была изображена круглолицая женщина, волосы которой были завязаны в высокий конский хвост. Она не улыбалась, но при этом на её лице читалась целеустремлённость и изящность. Если ей распустить волосы и слегка их взъерошить, надеть на неё длинное зимнее пальто и укутать в толстый шарф, подчёркивающий бледные губы, то эта женщина будет будет той самой женщиной, что каждый вечер разбивает лёд. Экзаменующие на мгновение замерли, начиная осознавать, что именно здесь произошло. Затем они принялись усердно очищать другие надгробия. Третье, четвёртое, пятое, затем ещё и ещё и ещё. Здесь было так много могил, что становилось страшно. Но что хуже всего, с фотографий на них смотрели знакомые лица. Так, например, они нашли надгробие двух мужчин, которые отволокли чокнутого жителя Д в дом. Нашли они и могилу главы деревни. Лицо Чанбина побледнело. Ему больше не нужно было спрашивать, в чём тут дело. Он и сам это понял. Все жители деревни, все они когда-то были экзаменующимися. Все эти люди которых сейчас называют А, Б, В и так далее, все они изначально не были неигровыми персонажами в этом экзамене. Нет, у всех у них однажды было настоящее имя. Юхо остановился у одной из могил и задумчиво уставился на лес, которому казалось нет конца. Он понимал, что им не хватит и ночи, чтобы очистить все могилы. так много их здесь было никто так никогда и не узнает, как много людей здесь похоронено. Что это значит? в страхе шептал старик Ю. Почему они стали жителями? И, и здесь так много могил? Но если все эти экзаменующиеся стали жителями, то почему в деревне всего 18 домов? «Здесь что-то есть!» – неожиданно закричала Ю-Яо. Присев перед надгробием Джао Венту, она выкопала из грязи прозрачную водонепроницаемую сумочку. «Где ты это нашла?» – подошел к ней Ю-Хо. «Она была закопана здесь!» – показала Ю-Яо на землю. Из-за большого живота ей было немного утомительно откапывать все эти надгробия. А потому она просто медленно очищала могилу Джао Вэньту. Только благодаря этому ей и удалось найти эту сумочку. Наверное, её здесь закопал Джао Вэньту, предположила она. Юхо забрал у неё сумочку, раскрыл её и обнаружил внутри тетрадь. Он уже было собрался начать читать тетрадь, как вдруг затормозил. Я просто одолжу это на время. сказал он в фотографии Джао Венту. Он произнес это так тихо, что никто не расслышал этих слов. Никто, кроме наблюдателя, который старался не отходить далеко от Юхо. После его слов во взгляде Циндзю вспыхнули искорки, и он с интересом уставился на великого мастера. А молодой человек на фотографии так и продолжал улыбаться. С первого взгляда становилось понятно, что эта тетрадь была личным дневником Чжао Вэньту. А точнее, в ней он записывал свои ощущения от экзаменов. Пропустив остальные экзамены, Ю Хо принялся читать о конкретно этом экзамене. Записи дневника. Первый день экзамена по иностранному языку. Солнечно. Нам так повезло, что не попался английский язык. Подумать только, во всём мире не так-то много людей, говорящих на языке романе. И надо ж такому случиться, что эта чёртова система подсунула нам именно этот иностранный язык. Хотя это не так уж и необоснованно. В нашей группе есть девушка, которая немного знает романе. Признаюсь, я поскромничал, когда сказал немного. Она смогла перевести весь текст аудирования и даже написала имя Чёрной вдовы. Это просто потрясающе. Она также сказала, что имя Флора означает цветок. Это мило. Ладно, по этому поводу мне больше нечего добавить. Кроме этой девушки больше положиться не на кого. Я искренне надеюсь, что в конце этого экзамена я надаю себе пощёчин за эти слова. Возможно, у меня завышенные ожидания. В конце концов, не будет же мне на каждом экзамене вести. Невозможно всегда попадать в группу с гениями. Жители деревни сказали, что перед тем как зайти в дом чёрной вдовы, нам придётся тянуть карту Таро. Спасибо моей бывшей за то, что она заставила меня выучить все карты Таро и их значение. Я не ожидал, что эти знания мне когда-то пригодятся. К сожалению, я был очень неудачлив и вытянул карту повешенной. Весь день мы были заперты в доме чёрной вдовы и шили кукол. Монотонный труд это не моё, так что я шил всего одну руку и ногу. Меня это немного нервирует. Не знаю, зачем мы шьём этих кукол, но ничего хорошего я от этого не жду. Сейчас 9 вечера. Уже пора спать. Приятных мне снов. Постскриптум. Жители деревни такие странные. Второй день экзамена по иностранному языку. Пасмурно. Этой ночью умерли двое из нас. Одному из них отрезали конечности. И всё из-за этих кукол. Я знал, что с ними что-то не так. И если ты не шьёшь, то умрёшь. А если шьёшь, то тому, кто шил больше всего кукол, отрежут конечности. Но какая разница, если от того, кому отрезали конечности, не осталось и следа, только море крови. Этот парень был ещё так молод. Наверное, он ещё учился в школе. Хоть мы и встретились только вчера, но я запомнил его имя. Лин Тан. Ах, там было так много крови. Не хочу это вспоминать. Одного из нас уложили в гроб, потому что мы дали неверный ответ. Мы неправильно ответили на второй вопрос по аудированию. Но как такое может быть? Понять не могу. Девушка перевела всё, что нам сказала чёрная ведьма. Она сказала, что бывший глава деревни был дураком. Ему не нравилось, что чёрная вдова занимается умершими. Много лет он издевался над чёрной вдовой, пока не умерли её дети и муж. Я подозреваю, что глава деревни их убил, а чёрная вдова в отместку убила его. Она сказала, что она похоронила всю свою семью в восточной части леса. С тех пор она пристрастилась к шитью кукол. Вроде бы, это ей помогает справиться с трагедией. Куклы отвлекают её внимание, а также напоминают ей о семье. Девушка написала на двери ответ: "Восточная часть леса" и даже добавила "могила". Но всё равно оказалось что этот ответ неправильный. Не понимаю. Теперь мне очень хочется пойти в восточную часть леса и найти эти могилы. Но жители деревни предупредили нас о том, чтобы мы не ходили в лес. Похоже, что особенно сильно они боятся как раз восточную часть леса. Мы извлекли урок из первого дня этого экзамена. А потому сегодня каждый из нас сшил только левую руку одной куклы. Теперь не возникнет вопроса, кто же сшил больше. Сейчас 8 вечера. Скоро мы соберёмся все вместе и решим, что же отвечать на третий вопрос. Приятных мне снов. Постскриптум. Я всё ещё считаю, что вся эта деревня какая-то странная. особенно её жители. Девушка сказала, что на языке романи названия деревня означает чёрная земля. Чёрная ещё может ассоциироваться со смертью. А также это может означать слово чёрная в фразе чёрная вдова. Но скорее всего, название деревни может означать земля смерти. Третий день экзамена по иностранному языку. Пасмурно. Сегодня снова умер один из нас. И всё из-за этих проклятых кукол. Всё бесполезно, хоть мы и шили одинаковое количество. Оказалось, что экзамен сложил количество сшитого за первый и второй день. Так что теперь я сшил две руки и одну ногу. Есть и хорошая новость. Мы правильно ответили на вопрос. Письмо с пожеланиями от черной вдовы оказалось таким длинным. Девушка смогла понять только некоторые фразы. Из них мы выяснили, что кукла в черной мантии выглядит как глава деревни. В письме сказано, что мы должны встать возле двери каждого жителя, постучать три раза и сказать. «У меня для вас подарок». Ошибаться нельзя. Мы сделали всё, как сказано в письме, и дверь действительно открылась. Но как только житель А увидел куклу, он как будто сошёл с ума. Нет, нет, не хочу об этом писать. Я так устал от всех этих ссор и переживаний. Я просто рад тому, что жив. Сегодня мы снова посовещались и шили одинаковое количество рук. Сейчас 8 вечера. Скоро мы опять соберёмся, чтобы обсудить ответ на вопрос. Правда, если нас всё меньше и меньше, то можно ли это назвать собранием? Четвёртый день экзамена по иностранному языку. Умер ещё один Поскольку мы все сшили одинаковое количество, жертва была выбрана рандомно. Произошла еще одна страшная вещь. Сменился житель А. Теперь в доме жителя А появился Лин Тан, умерший в первый день нашего экзамена. Это в самом деле был Лин Тан. Ни двойник, ни галлюцинация. Даже родинка осталась на месте». Вот только у Линтана был отстранённый взгляд, и он вместе с остальными жителями бил лёд. Но это не самое страшное. Самое страшное это то, что он не помнил ни нас, ни даже своего имени. Он сказал, что его зовут житель А, что предыдущий жилец куда-то съехал, и что он только сегодня въехал в его дом. Так означает ли это, что ты освобождаешься, когда получаешь куклу? И что умерший, и экзаменующийся становится новым жителем взамен освободившегося? Сейчас 7 вечера. Нас осталось всего трое. Мне кажется, я не сдам этот экзамен. И хотя мысленно я приготовился к такому исходу, всё равно мне немного грустно. Я надеюсь, что девушка проживёт немного дольше. Я надеюсь, она сможет сдать экзамен. И если есть хоть один шанс на миллион, что мы всё-таки сдадим этот экзамен, мне бы очень хотелось встретиться с ней где-то в другом городе. Тогда я постараюсь узнать её получше. Жаль, что это всего лишь мечты. пятый день экзамена по иностранному языку. Мне отрезали конечности, а затем воскресили из мёртвых. Руки и ноги на месте, но ощущаются как вата. Если это значит быть живым, я не помню, что случилось вчера. Пока ещё есть время, мне нужно выкопать могилу. Надеюсь, Я смогу вспомнить, кто я, когда я ее выкопаю. Я желаю ему приятных снов. Меня зовут Джао Вэн Ту. Меня зовут Джао Вэн Ту. На этой фразе осмысленные записи обрываются. Весь следующий лист был исписан только одной фразой. Меня зовут Джао Вэн Ту. Вот, только к концу листа почерк становился всё более невнятным, а записи закончились всего одним словом: меня. Прочитав дневник Цзяо Вэньту, экзаменующиеся в испуге уставились друг на друга. Похоже, Цзяо Вэньту сам себе установил надгробие. Он стоял там и отчаянно повторял своё имя, надеясь, что не забудет его. Но как только он выбил на надгробии слова "Покойся с миром", он тут же стал жителем Д. И больше он ничего о себе не помнил. Иногда внутри жителя Д возникало чувство, что он не принадлежит этому миру. Иногда ему казалось, что он кого-то узнал. Вот только он не мог объяснить себе Откуда возникают эти чувства? А потому начал потихоньку сходить с ума. Призрачная рука сказала, что послушный гость может жить, а не послушный умереть. Вот, только можно ли считать это существование жизнью? Отрезание рук и ног можно считать проклятием. Проклятые экзаменующиеся становятся жителями и оказываются прикованы к этой деревне, пока следующие экзаменующиеся не отдадут им куклу. И только в этом случае они смогут умереть. Теперь понятно, почему жители так сильно боятся чёрную вдову. Они же когда-то были экзаменующимися. Понятно, почему они так сильно боятся заходить в лес. Ведь там их могилы. Закончив читать дневник, Юхо молча закрыл его. На его лице не отобразилось ни одной эмоции. Он положил дневник в сумочку и уже было собрался закопать его обратно возле надгробия, как вдруг передумал. Пойдёмте, спокойно произнёс он. Куда? встрепенулись экзаменующиеся, которые ещё не пришли в себя после таких новостей. Мне надоел этот экзамен. Сегодня вечером мы раздадим всех кукол. И хотя великий мастер произнёс фразу: "Раздадим всех кукол", остальные экзаменующиеся почему-то услышали: "Взорвём этот экзамен".